Глава третья. Рождение Венеры. В прошлый раз был саммит по поводу экономического сотрудничества. А в этот раз было подписано соглашение о безопасности. И одним пунктом стала Вайлет. Для СМИ были предоставлены только отдельные фрагменты из документа. Все это для обеспечения безопасности. Объяснили всем. Все это нужно для того, чтобы человечество было спасено новой системой безопасности Вайлет. Пока еще все в процессе создания. Но когда будет готово, счастье и безопасность будут обеспечены всему человечеству. Успокаивали они. Паника и массовая миграция. Прекратились. Результат был просто великолепным. Только правительство забыло добавить, для обеспечения строительства будет введен новый налог на безопасность. Все затраты решили возложить на простых граждан. К тому же, согласно плану по телевидению и в сети, они стали вещать специальную программу «Наш союзник Вайлет» расписывая ее во всех красках. Пока они красиво описывали процесс создания Вайлет, успели под шумок ввести налог на безопасность, скрыв его за скандалами среди актеров. Была проделана великолепная работа. Ощущение безопасности начало быстро распространяться среди людей. Хотя скорее многим стало плевать. Чтобы просто сбежать от обременяющего беспокойства, люди были согласны на все. А я наблюдал заявлением, напоминающим массовый гипноз. И вот началось строительство вайлет Первым делом, недалеко от того места, где на дне покоился Ктухо, построили лабораторию Вайлет, после чего расширились и сделали завод. Местом выбрали мыс. Место было излюбленным для самоубийц. И перестало таковым быть. Те, кто хотели тихо покончить с собой, были явно озадачены и вынуждены сменить место. И все потому, что место стало туристическим. Вначале все серьезно думали об оттоке жителей из деревни, рядом с которой шло строительство. Но с его началом все резко изменилось. Про систему Вайлет пока еще не говорили. И когда начали приезжать черные правительственные машины, это послужило поводом для сборов пожилых женщин. А когда сообщили официально, сразу же прибыли СМИ и все любопытные. Я уже знал обо всем в течение нескольких месяцев, и установил поблизости палатку для ночевки. СМИ радовались даже фотографиям простого ограждения и надписи «Ведется строительство», за которыми ничего не было. Для деревни Вайлет стала тем, что вновь вдохнуло в нее жизнь. Появились исследователи, строители, системные инженеры. И уже во время строительства лаборатории назад начала возвращаться молодежь совершенно посторонние люди приезжали просто понаблюдать начали собирать вырезки из журналов отель был лишь один потому тут же стали строить дешевые сетевые отели но они тут же оказались заполнены все было забронировано на год вперед Тогда же иностранные инвесторы построили пятизвездочный отель. Номера сдавались под девизом «Когда вайлет будет построена, отсюда откроется лучший вид». В деревне появились мини-маркеты, бары, стала развиваться инфраструктура. Даже появилась автобусная остановка вайлет Через несколько месяцев черное двухэтажное здание было готово это была лаборатория только называлась она не вайлет называть исты вывески значилось о о о эйэнд вторая лаборатория а почему название не вайлет это точно здесь должно же называться лаборатория вайлет А почему здание черное, хотя бы называться должно Вайлет? Люди стали задавать вопросы. Туристы стали жаловаться. Оппозиция все еще осталась. И желая избежать трений, подрядчик заявил. Название ООО H&A Company ⁇ Вторая лаборатория ⁇ будет заменено. И появилась крупная надпись ⁇ Вайлет ⁇ Лаборатория выглядела внушительно. Рядом с ней припарковалась целая куча грузовиков. Они привозили суперкомпьютеры. Хотя услугами обычных грузчиков они не пользовались. Там были роботы, управляемые ИИ. Все уже запрограммированы и действовавшие самостоятельно. Первым делом они соорудили мост и самостоятельно стали перемещаться в лабораторию. Люди были не нужны. Они только наблюдали. Составные части перемещались по назначению. Казалось, что там работают люди-невидимки. Как сотрудники, так и сторонние подрядчики завороженно смотрели на это. Будто первый научно-фантастический фильм смотришь. Говорили критики, хотя такое сравнение мало кто понял. Любящий фольклор писатель написал Ночное шествие сотни демонов современности Молодежи это понравилось Все это транслировалось по всему миру Чести вставали на нужные места, вытягивались руки и крепили их. Все это фиксировалось и подключалась. Это необычное церемониальное шествие продолжалось до глубокой ночи. И вот через два дня суперкомпьютер из шести секций сборной 6 был готов. Церемония запуска проходила под известные песни, а потом представитель вместе с политиками и гостями страны включили сборной 6. Стоило включить, и на компьютере зажглись огоньки. Они ярко сияли, а потом, когда запах завершился, стал гореть спокойный фиолетовый свет. Собравшиеся зааплодировали. Послы говорили посреднику: "Вы проделали отличную работу". А тот нашептывал "Опцион для создания вайлет сборный 6. Уже подключился к сети и собирал информацию о Ктухо. Я собрал немного денег и купил у нескольких ученых интересную информацию. Когда было собрано много данных, они получили неожиданный результат. Возможно, случайно они смогли уловить волны, исходившие от Ктуху. Первым это заметил молодой исследователь. Это был странный ритмичный сигнал. Отфильтровал посторонние шумы, они поняли, что это напоминает сердцебиение. Руководство предположило, что этот звук исходит от кашалотов. Однако форма волны у тех отличалась, потому были проведены исследования. И стало ясно, что сигнал исходит от ктулху. Сигнал был слабым, но его усиливали и четко фиксировали с помощью программ. Самым странным было то, что сигнал направлялся в определенное место. Там, на расстоянии в 300 миллионов километров, находился астероид Рюгу. Рюгу относился к небольшим астероидам группы Аполлона и был не так далеко от Земли. Из-за влияния силы притяжения он считается потенциально опасным. Почему сигнал отправлялся туда, было совершенно неясно. Сигнал визуализировали, придали иную форму и записали. Не исказив, его превратили в данные. Меньшего от H&A Company не ожидалось. У них были не только военные но и шпионские технологии. После этого случая процесс построения данных Вайлет в разы ускорился. Это было прекрасно. Она стала венцом человеческой мудрости. Суть стратегии Вайлет не разглашалась. Было лишь сообщено, что она обеспечивает наивысшую безопасность в мире. Чтобы избежать паники, принцип работы вайлет держали в строжайшем секрете после церемонии запуска несколько месяцев ничего не происходило и люди стали относиться к программе с подозрением на деле вайлет собирала и обрабатывала массивы данных но со стороны казалось что она ничего не делает может ничего не получилось взяли деньги Избежали. Может, компания увела? Ходило много разных слухов. Поток туристов не прекращался. Но там ничего не происходило, и они расстроенные, возвращались. Так все и продолжалось в абсолютной тишине. Интересный факт. Другие страны продавали схожую защитную систему. А еще Несколько компаний. Многие страны вели совместный бизнес. Для военных расходов они стали вводить налоги. Все считали вэллет денежным деревом. а хоть и до денег быстро воспользовались ситуацией. Ученые говорили, «Но ведь они ни в чем не обходят сборной 6. На самом деле это было не так. Одна слабость являла кучу других недостатков. Был вопрос утечки информации, проблемы с противниками и демонстрантами, подозрения в уклонении от налогов. Но совсем получилось справиться. А информация в системе только расширялась. А тем временем многие ощущали свое бессилие. Они испытывали страх перед незримым, и лишались желания жить. Появились те, кто стал считать, что Ктуху это бокоподобная сущность, которая спасет людей. Что Ктуху принесет новый источник энергии, и если его контролировать, он принесет человечеству одну лишь пользу. И прочие схожее мнение высказывали экономисты. Люди эгоистичны. Согласно ИИ, исследование было закончено на 60%, и начался производственный процесс. Когда стало что-то вырисовываться, за дело снова взялись СМИ. За два дня были установлены балки моста. Процессом занимались подконтрольные ИИ части компьютера. Мост строился быстро. Прямо как в сказке Потник и они -Року». И об этом заговорили по телевизору. Прибывали все новые грузовики с материалами. Несколько сотен за день. Лаборатория превратилась в строительную площадку небоскреба. Охрана была усилена, и за высоким забором было ничего не разгадеть. Иногда виднелись краны, поднимающие материалы. Ими тоже управляли ИИ. И. Все это происходило в тысячах метрах от Падина. В процессе начала мешать церковь Дагона. Новая религия, верившая в чудо воскрешения Актуху. Но на второй день их уже остановили. В итоге 30% бюджета развития космоса были изъяты. И на утесе недалеко от того места, где с полктуху было построено большое здание Вайлет было закончено, хотя нет не закончено ведь это все еще продолжавшая развиваться система политики сМИ и все остальные люди на земле ждали когда же будет завершена вайлет. и я тоже хотел поскорее Увидеть это.